Глава 51. Юн Шэн. У меня по позвоночнику скользнула ледяная стрела. Именно таким было чувство, заставившее нас всех занервничать. Но оно прошло столь же мгновенно, как и появилось. И хотя змей метнулся к окну и вылетел в сад короткой серебряной молнией, я уже знал, он ничего не найдет. Ощущение чужого давящего и острого присутствия исчезло без следа. Словно померещилось. «Ты почувствовала то же самое во время прогулки по рынку?» «Решил я уточнить у Яны Ли, меняя положение так, чтобы закрыть жену от... от чего бы то ни было». «Нет», — Лиса задумчиво прикусила губу. «Тогда почувствовала взгляд в спину, будто две стрелы воткнули и выдернули, а здесь... бржу». «Похоже, теперь смотрящему картины не слишком понравилось». Я изучил обстановку, но не обнаружил даже тени чужого присутствия. Хм. «Да, и как он мог подсмотреть?» — рассердился Олей. «Через стену, что ли? Сестра, я скажу отцу, чтобы обновил талисманы на стенах и пригласил кого-то отдельно зачаровать жасминовые сады». Следящее око или астральная проекция? Нет, вряд ли второе. Духа я бы учуял. В любом случае обычные талисманы не помогут. Наблюдатель далеко от нас. Я покачал головой. А еще глупо приглашать постороннего. Подновить ему и я смогу. Даже вливание ци не требуется. Только начертание. В общем, работа для дилетанта. А когда войду в силу, установлю многоступенчатые барьеры. Я привлекла чье-то внимание. Сделала логичный вывод нахмурившаяся жена. То ли замужеством, то ли нашим союзом с Чоу. Вряд ли, как белая дева. Этот образ трудно связать с поместьем Тан. «Зараза! Полтора года все было отлично, а сейчас...» Она замолчала. А я задумался. Опять она упомянула этот странный срок. Почему именно полтора года постоянно всплывают в разговорах и в нечаянных упоминаниях? Как будто раньше она и не жила. Или случилось знаменательное событие? Надо бы аккуратно расспросить «Алея», а, а еще лучше «Слуг». Братец может и проболтаться, причем не намеренно, а может и нет. Лиса тем временем встряхнулась. Ладно, наблюдатель быстро смылся, когда мы заметили его присутствие, понял, что его засекли, поэтому испугался. Значит, не больно ты и страшен. «Одна никуда не выходишь», — припечатал я. И подумал, что демон с ним, со змеем, пусть будет рядом, да хоть круглые сутки, а я наберусь прежних сил. «И тебе никуда нельзя, без печати!» К моему изумлению, лиса даже не заспорила и вообще была настроена серьезно и деловито. «А теперь за работу. Рисуй образец. Алей, подойди ближе. Если запомнишь последовательности и направление штрихов, будет гораздо легче», — подозвал я мальчишку. Ян Ли кивнула. «Юншен, ты говорил, что есть способ с помощью малого количества ци сделать чернила особенно стойкими, верно?» как в заклинательских свитках. А при нанесении на тело метод будет работать? Чтобы не подрисовывать картинку всякий раз после бочки с водой или дождя. Иначе бы в этом не было смысла, конечно, мы закрепим рисунок с помощью ци», — подтвердил я, внутренне радуясь, что жена запомнила мои вскользь оброненные слова. Ян Ли действительно училась и ничего не пропускала мимо ушей. Я строго следил за мальчишкой, практикующим начертания на бумаге, и поправлял некоторые элементы. Но полчаса пролетели в момент. Каллиграфия аллеи оказалась на должном уровне, как и ожидалось от наследника богатой семьи. Подросток схватывал буквально на лету, и я в который раз поймал себя на мысли, что на месте родителей аллея давно бы пристроил недоросли на обучение, и горные пики пришлись бы весьма кстати. Предположу, что семья торговцев не хотела терять ребенка на пути к искусству небожителей, но не обязательно же оставаться там навсегда. После основного шестилетнего обучения в каком-либо ордене наследник мог вернуться домой. Так обучали даже императорских детей. Все эти рассуждения, наверное, были от волнения, чтобы отвлечься. Едва только прохладная от туши кисть коснулась шеи сразу под линией роста волос, я закаменел. Это совсем не похоже на обжигающее прикосновение первой и настоящей рабской печати, но... Ть, я ведь лежу на кровати, в теплой светлой комнате. Они распят на каменной плите с помощью оков и верви бессмертных. Алей доброжелателен и внимателен, а не пинает меня по ребрам сапогами, как тюремщики. Почему же тогда трясутся руки и приходится изо всех сил сдерживаться, чтобы не сбежать в паническом ужасе? Мягкая узкая ладонь Ян Ли опустилась на плечо, отодвинув ткань домашнего одеяния. Сквозь покрытую мурашками кожу проник ручеёк Ци. Пустое гнездо, оставшееся от выжженного золотого ядра, сразу перестало болезненно ныть. И я всем существом ощутил те странные, другие зачатки ядер. И благодарно выдохнул. Не знаю, какие боги меня благословили, но с женой мне определённо повезло. «Даже ничего не надо говорить. Ян Ли сразу понимает, когда мне плохо, и приходит на помощь. Когда Алей закончит начертание, влей в рисунок свою ци», — попросил я Ян Ли. «Мне будет спокойнее». Жена молча склонилась ко мне, и я ощутил, как ее губы скользнули по скуле, легонько коснулись кожи возле уха и отстранились. В жесте не было ничего, кроме тепла и поддержки, но мое тело реагирует на любое ее прикосновение совершенно недвусмысленно и смущающе бесстыдно. «Слушай», — в лес аллей, — «красиво получается. Давай ему и бабочку нарисуем на спине, или...» «Бабочку? Я что, похож на весеннюю деву из Красного квартала?» Пришлось приложить усилия, чтобы не дернуться от возмущения. «Где же змей?» Мне не хватает его рук для вразумляющего подзатыльника некоторым обнаглевшим подросткам». «Все равно, кроме сестры, никто не увидит», — хмыкнул мелкий паршивец. «А Янли любит бабочек?» «Если ты ее нарисуешь, то вскоре обнаружишь точно такую же на собственной физиономии, и я не постесняюсь найти самые едкие и благоухающие чернила». «Сестра меня спасет!» Ян тихонько размеялась и почему-то ласково погладила брата по голове, явно выражая одобрение. Я задержал дыхание, чтобы не возмутиться вслух, но поймал ее лукавый взгляд, и внезапно вся картина происходящего стала ясна. Брат с сестрой тоже понимает друг друга без слов. «Маленький поганец дразнил меня не просто так, по глупости или из вредности. Бабочку он мне нарисует». Но дурацкая перепалка напрочь выбила из моей головы последние воспоминания о промозглом подземелье и о том, как на коже выжигали рабское клеймо. «Я вам это припомню, семейка насмешников!» — пообещал я, не сомневаясь, что никто не испугается. Ведь угрожать с такой улыбкой на устах получается откровенно плохо. И тотчас почувствовал, как чья-то рука задирает подол домашнего одеяния после чего холодная мокрая кисточка скользнула у меня по позвоночнику в районе поясницы. Они что, действительно решили нарисовать бабочку? Ещё в сравном месте. Да я...